57. В этот вечер Вестойну и Гудрит пришлось принять у себя толпу гостей, которых хозяева предпочли бы никогда в жизни не видеть. Но хотя съестные припасы понесли большой урон, дом пришельцы не грабили и старались вести себя прилично. В этот раз Рагнхильд ночевала в женском покое, где полностью рассказывала охающий Гудрит и ее изумленным служанкам обо всем происшедшем. Утаила она только самое важное путешествие в Йотунхейм и совершенные там открытия. Как ни зла она была на Хаке, не повернулся язык сказать Гудрид, что её младший сын, подменыш и наполовину Йотун, пусть даже по второй половине приходится сестричам Эстейну Конунгу. Рагенхельд видела, как та со слезами хлопочет над бесчувственным Хаки и рыдает над его ранами. Хозяйка непритворно любила это чудовище. Поглядев на эту семью, Рагнхельд поняла, почему хаки столько лет принимали за родного сына, а под Миношем только бронили, не веря, что так оно и есть. Продолговатым лицом и острым носом обладала гудрет, а Вейстен был коренастым, крупнолицым, с темными, слегка вьющимися волосами. Сейчас они уже наполовину посидели, но видно было, что хаки считали, удавшемуся в него, а Ульва Харика в материнскую родню. Об этом Рагенхельд поведала сама Гудрид, сетуя, что отец с детства так не любил младшего, а ведь тот на него похож. Рагенхельд, пожалуй, поверила бы ей, если бы своими глазами не видела Фьора. С младенчества Хаке причинял семье множество холопот и неприятностей, был ленив, но прожорлив, никогда не был добрым сыном и братом, Вейстен и Ульф Харик, в детстве и юности просто Харик, его не любили, колотили за вечную брань и пакости, и Гудрид приходилось защищать его. Да и теперь-то постоянно бегала в спальный чулан, где уложили хаки. Он что-то бормотал за забытье, хвалился, что из рода конунгов, но Гудрид принимала это за бред. Бедная женщина была в полной растерянности. Ее сын вернулся искалеченным, раненным в полубреду, но он ведь и правда привез дочь и сокровища Сигурда Оленя. Пугало ее и будущая расправа за такую удачу. Они с выистинным знали, что у Сигурда нет другой родни, кроме как Рангхельд и Гудхарма. Мстить за него некому, а родня Тюрни живет в Дании и не весть когда хотя бы узнает обо всем. Но не верилось, что такие дела можно совершить и никак за это не поплатиться. Даже Сигурд, убийца дракона, и то поплатился за убийство Фафнера. На другой день Хаки пришел в себя и позвал Торстейна. Как они заранее уговаривались, по возвращению Хаки домой надлежало рассчитаться, и они принялись делить добычу. Это оказалось нелегким делом. Хаки полагал, что в доле Торстейна и его людей должны идти одежда, припасы и скот из Херхейма, которые уже были съедены или обрели новых хозяев. Причем иные рубахи пришли в такой вид, что прежние хозяева их не узнали бы. Торстейн твердил, что это обычные дорожные расходы, их не следует считать, отделить надо сокровища Сигурда из запертого ларя. Рагнхельд поразило упорством, с которым Хаки, чуть живой от боли и слабости, с подступающим жаром, яростно торговался за каждую курицу и костяную ложку, будто то были кусочки его собственного тела. «Это моя добыча! Это я захватил!» – упорно твердил он, не придавая участию Торстейновой дружины никакого значения. Ясно, ётуна мать, почему этому ублюдку согласен служить только последний сброд? Выбранился Торстейн, выходя из чулана. Но вот расчёты завершились. Все сели за последний прощальный ужин. Завтра на заре Торстейн со своей дружиной собирался отбыть в Ольвхеймюр к засевшему там другому хаки, сыну Гандальва, а сегодня предстояло раздать добычу. Все участники похода были возбуждены и веселы. На щербатых ртах цвели улыбки, даже лиловеющие синяки на грубых лицах казались лесными фиалками. Глядя, как Торстейн выдает долю одеждой, рубленым серебром, полотном, начиная с самого себя и далее по старшинству, Рагнхельд мечтала тайком. Вот бы все это сейчас превратилось в палые листья и черный уголь. Тогда было бы не так больно смотреть, как гривны обручи и перстни из злари ее отца разрубаются на части и выдаются по весу тем, кто грабил ее дом и помогал пленить ее и Гудхарма. Это уходило достояние, а с ним и удача старинного рода динглингов, правнуков Хринга Старого из Хрингарики. Гудхарм, законный наследник которого этот дележ разорял, не смог смотреть и ушёл во двор. Он уже передвигался сам, хотя голова у него продолжала сильно болеть, и он носил повязку на ране. Получившие свою долю тут же облачились в новые одежды, и Торстейн ещё не дошёл до дальнего конца стола, как на ближнем уже достали кости с роговым стаканчиком и принялись за передел добра через игру. «Э, а ты кто?» — вдруг воскликнул Торстейн от дальнего конца стола. «Я тебя не знаю. Ты не ходил с нами, а тоже хочешь нашей добычи? Иш какой ловкач!» «Раз уж даешь мне прозвище, надо бы прибавить хоть какую-нибудь малость», — усмехнулся сидящий с самого края. Рагнхельд видна была только седая борода, торчавшая из-под серого худа. «Так и я приобщусь к вашей удаче, хотя пришел вовсе не за этим». «Я не из ваших людей, я родич хозяев». «Вот как?» – удивилась гудрет подошла к нему. «Кто же ты такой?» Незнакомец снял ход. Это оказался старик с морщинистым обветренным лицом, но сходство с гудрет было несомненным. Тот же острый нос и немного близко посаженные глаза. «Мы не встречались с тобой, гудрет но ты могла обо мне слышать». «Мое имя Эгиль, я сын Хьяльгрима, двоюродного брата Себьерна, который был единоутробным братом Вардис, дочери Бургархиорта, у которой была дочь Нелуак». Рагнхельд заметила, что первоначальное оживление Гудрит сменилось изумлением. Та слушала имена, уже явно потеряв нить, кто кем кому приходится. «Да, да», – забормотала хозяйка. «Конечно, я о тебе слышала. Не то, чтобы о тебе, но о тварде я точно слышала. От моей бабки, Стейнвер». «Что же ты, родич, к нам на Ёль?» Спросил Вейстен. «Или на всю зиму?» «Может и так. Я, знаешь ли, ведущ во врачевании. А говорят, ваш младший сын опасно ранен». «Ох, это верно», — Гудрец плеснула руками. «Он бедняжка, искалечен». У него отрублена рука, и культя воспалена, причиняет ему ужасные страдания. Если ты умеешь лечить тяжелые раны, твоя помощь будет очень кстати. Ты поешь, а потом я отведу тебя к нему. Я не голоден. гудрет лучше пойдем сейчас. Я спою заклинание, приготовлю для него лекарство, оно утишит боль, и твой сын заснет, как младенец. Новоявленный лекарь поднялся за стола и пошел за Гудрит. Потом остановился и показал на Рагенхельд с любопытством за ним наблюдавшую. «Пусть молодая госпожа пойдет со мной. Она дочь Конунга, у нее светозарные руки, и любое средство в них станет сильнее». Рагенхельд вздрогнула и невольно вытаращила глаза. Она видела морщинистое лицо, седую бороду и такие же волосы. Но глаза и сетки морщин зеленовато-серые глаза казались молодыми и удивительно знакомыми. «Откуда ты знаешь, что я дочь Конунга?» – трепеща вымолвила она. «Мы ведь никогда с тобой не встречались?» «Мне ведомо многое», – весомо произнес Игель и пошел дальше, кивком пригласив ее за собой. На дрожащих ногах Рангхель последовала за ним и гудрит в спальный чулан. Хаки был в сознании, но метался и стонал, его мучил жар и сильно болели раны. Гудред кинулась вытирать ему пот и подносить воды, Игиль отстранил ее и осмотрел раненого. Потом вынул из мешочка на поясе узелок сушенных трав и велел Рагнхильд заварить их. Она вернулась в теплый покой кочегу и стала хлопотать с отваром, не зная, что и думать. Гудред вроде как признала Эгиля за родню, да и семейное сходство на лицо. И тем не менее Рагнхильд была уверена что хоть и лекарь и в родстве с Гудрит, его имя вовсе не Гиль. Через какое-то время она вернулась в спальный чулан, держа через тряпку горячий горшочек. Эгиль, беседовавший с гудрет поднялся со скамьи. «Теперь, сестра, ты можешь вернуться к гостям, а со мной оставь эту девушку. Она поможет мне во всем, в чем нужно». Гудрид поблагодарила и ушла. Похоже, она уже прониклась к незнакомому родичу полным доверием. Рагнхельд поставила горшочек на край ларя и взглянула на Хаки. Тот перестал метаться и заснул. «Ему уже не нужно лекарство?» «Я усыпил его заклинаниями. Этим искусством я тоже владею». Рагнхельд подошла к Игелю вплотную и вгляделась в глаза. Игель вдруг подмигнул ей, и это ее ничуть не удивило. «Это же ты!» — прошептала Рагнхельд, не решаясь назвать имя Фьора, но уверена, что именно его и видят. «Где ты взял эту седую бороду? Или в ее... В твоих родных краях уже прошло сто лет?» «Когда я принял облик жеребца, чтобы вести тебя, ты не спрашивала, сколько лет прошло?» — язвительно ответил мнимый лекарь. О, Фьор, в восторге Рагенхельд бросилась ему на шею. Ты пришел помочь мне? О, мать Ангрбода! меня обнимает дочь настоящего конунга. Какая честь. Еще скажи привет тебе, милый дорогой. Я скажу что угодно, даже тебя поцелую, если ты поклянешься, что я от этого не превращусь обратно в белую жабу. Но надо же, как я вырос в твоих глазах. Вслед за этим ехидным замечанием Фьор вдруг стал такого роста, что уперся маковкой в кровлю, и Рагенхельд отскочила, закрывая себе рот, чтобы не вскрикнуть. А Фьор глянул на нее сверху, как летящая сова, и опять стал обычного человеческого роста. «Когда я увидел тебя в первый раз, ты что-то не была так приветлива. Разве я тогда могла знать...» Рагенхельд запнулась, мельком вспомнив, сколько всего пережила с того дня, В конце прошлой зимы. А ты откуда узнал? Матушка Эдис передала мне весть, что у тебя случилась беда. Я заглянул ненадолго. Ненадолго? Я не могу сейчас надолго оставить свой дом. Мне надо готовить погребение. О, Рагнхильд вспомнил об отце. Мой отец, он правда мертв? Его тело? У вас? Мне сказали, что Малфрид утянула его в скалу. «А того тебе не сказали, что этот мерзавец убил мою мать?» Фьор злобно ощерился на лежащего Хаки. Рагенхельд ахнула. «Как это?» Он пробил их обоих одной с улицей, твоего отца и мою мать. Они упали прямо к порогу нашего дома, к моим ногам, оба надетые на с улицу, как... как рыбины на палочку. Они оба были мертвы, я должен как следует похоронить их. Но это значит, — Рагнхель тоже посмотрела на Хаки, — что он кровный враг, и мне, и тебе. Ты должен его прикончить, а не лечить. Хотя бы ты должен ему отомстить, раз уж у меня больше нет родичей. — Я не могу его прикончить, — огрызнулся Фьор, — прямо в доме моей матери. — Что? Ведь это она? Фьор показал сторону двери, куда ушла Гудрит. — Моя родная мать? Она любит эту жабью задницу. Я не могу причинить ей такое горе. Особенно, когда у меня самого такое горе. Рагнхельд закрыла лицо руками. У Фьора оказалось сразу две матери, и он помнил свой долг перед каждой, что мешало ему отомстить за смерть приемной матери, которую убил ее, Малфред, родной сын. В такой путанице ни один Йотан не разберется. Но для чего тебя прислала матушка Идис?» лечить эту падаль, — в досаде прошептала Рагенхельд. Чувства Фьора мешали вместе за ее отца, что могло бы несколько уменьшить ее собственное горе. Я просила ее о помощи мне, а не ему. Я и пришел помочь тебе. Вот. Фьор вынул из-за пазухи кончик колени рога, на котором были вырезаны три черные вязаные руны. Несколько рун наложены одна на другую, так что невозможно понять, какие именно использовались, и это делает невозможным снятие чар. И засунул под тюфяк хаки. «Теперь не бойся, он не выздоровеет, пока мое заклятие не уберут. Раны так и будут мучить его, и к женитьбе он будет способен не более новорожденного. Завтра ему полегчает, и я уеду». Оставлю тебе запас этих трав, ты станешь давать ему по утрам, но к вечеру их действие будет кончаться. А я займусь своими делами. Как закончу с погребением, тогда дам ему случай исцелиться и выбраться из этого дома. И тогда уже я даже не стану пачкать об него руки. Я сделаю так, что он сам себя съест, а перед этим поймет, что он не так удачлив, как ему мнилось. Клянусь матерью Анграбадай.